первое утро С наступлением сумерек Кулебякин разжег печурку, и люди просыпались в тепле. Залеживаться Анна Григорьевна никому не давала. Ей не терпелось навести в избушке порядок, и распорядилась она так. «Кулебякинский словом будут заготавливать дрова, остальные мужчины пойдут осматривать остров, а женщины займутся собой и приборкой. Завтрак потом». Солдатов предупредил, что по утрам он предпочитает сосиски с капустой, за что получил от Анны Григорьевны легкий подзатыльник и напутствие. «Нагуляй аппетит, сынок, поземкой насытишься». К концу октября сумерки в этих местах стояли всего лишь часа два, но этого времени для обхода должно было хватить. Островок был игрушечный, километра два с половиной по периметру. Сначала шли вдоль берега против ветра, бочком, пряча лицо, Снежная пелена значительно превышала рост человека, и Белухин велел держаться кучно, чтобы не заблудиться. Небо не было видно, но когда люди поднимались на более возвышенное место, оказывалось, что они стоят по грудь в пелене, а головы сами по себе, торчат независимо от туловища. — Вот это фокус, — восхищался солдатов. — Расскажу в таксопарке ребятам, не поверят. Идти, однако, было тяжело. Снег в лицо будто швыряло совковой лопатой, и ни у кого, кроме новичка-солдатова, поземка восхищения не вызывала. Даже Игорь Чистяков, весь полярный опыт которого был накоплен в преддипломной практике, понимал, что это экзотика и является главным врагом. А когда люди забрались на одну из тех скал, которые еще с борта самолета заметил Анисимов, то без лишних слов стало ясно, что остров, укутанный поземкой, с воздуха не может быть виден. То есть, зная его координаты и кружась над ним, лётчик различит скалы и верхушки двух-трёх холмов, но и только. Признаков проживания на острове человека никакой даже самый опытный лётчик в этом хаосе не обнаружит. В укрытой от ветра, естественно, ниши перевели дух, осмотрелись. А искры, дым из трубы, высказал предположение Чистяков. «Дохлое дело», — сказал Белухин. «Как думаешь, Илья?» — Дохлая, — согласился Анисимов. — Костер бы разжечь. — Идея разумная, — поддержал Белухин. — С подветренной стороны уложить дровишки по суше, щепок. Эх, бензинчику бы канистру. Дома, однако, обговорим что и как. — А чего обговаривать? — Солдатов пожал плечами. — Подумаешь, хитрость, костер разжечь. — Тебе хорошо, — позавидовал Белухин. — Тебе все ясно. — А вот я туго дум, пока что не соображу. если разрешишь «Излагай, дед», — великодушно разрешил солдатов, — «по пунктам. Во-первых, костер нужен не для того, чтобы Арктику греть, а чтоб его в определенный момент с самолета увидели. Во-вторых, попробуй разожги его без горючки в этот самый момент. В-третьих, люди должны здесь дежурить, чтоб самолет не прозевать. А дежурить-то холодно, и меняться в ночь небезопасно, однако». «Медведи, что ли?» — ухмыльнулся солдатов. «Слышал я эти сказки. В детском саду пугали». «Может, и сказки», — согласился Белухин. «Только пари не такие, как ты, с полными штанами от тех сказок бегали». «Вот именно», — подхватил Чистяков. «У нас на станции, где я проходил практику». «Был ты на своей станции без году неделя», — отмахнулся солдатов. «Нет, в самом деле медведи?» «Растолкуй ему, Михаил Иванович, по-научному», — предложил Белухин. «Какая там наука?» — улыбнулся Зазуля, — старая, как мир наблюдения охотников. У западной оконечности острова имеется множество разводий, следовательно, возможно, нерпа, и, как следствие из следствия, ее спутник и лучший друг — медведь. Но это теоретически. Практически же медведи в данном районе маловероятны, так как, по многочисленным свидетельствам, в это время года они уходят на юг, к проливу Велькицкого. «Медвежьим трактом», — кивнул Белухин, по южной оконечности острова Большевик. — Вы там были? — уважительно спросил Зазуля. — Именно туда я и мечтаю попасть. После Урванцева вопросами миграции по Медвежьему тракту практически никто не занимался. — А кто занимался, медведь сожрал, — пробормотал Белухин, присматриваясь к каменным глыбам. — Вот здесь, Илья, его можно и соорудить, костер твой. — У троих имеются бензиновые зажигалки, — припомнил Анисимов. Если ими щелкнуть одновременно, щепки займутся. — Разумно, — одобрительно сказал Белухин. — Ну, потопали, что ли? Чего бесплатно мерзнуть? Обратный путь был намного легче. Ветер дул в спину, да и шли не вслепую, а по своим следам. На подходе к избушке Белухин пропустил товарищей вперед, задержал Зазулю и отвел его в сторону. — Значит, ушли на юг, медведи? — Уходят, — поправил Зазуля пытливо глядя на Белухина, будто ожидая подвоха. Иные, правда, остаются надолго и пасутся у разводей. Но здесь я думаю... А ты протри очки! От тригонометрической вышки к морю уходили огромные, размером с тарелку, следы. В тамбуре отряхнулись, сбили друг с друга снег. «Ух ты, свеклочка!» — приветствовала Лиза Чистякова. «Нам бы такой румянец! А Зоя?» «Сомнительный комплимент для мужчины», — смутился Игорь. «Смотри, он еще не целованный», — предупредил Кислов. «В обморок упадет от избытка чувств». «Только нецелованных не трогай, только не горевших не мани», — под дружный смех проявил свою эрудицию Гриша. «Разве я неправильно запомнил?» — растерянно спросил он. «Не обращай на них внимания», — дружелюбно сказал Седых. «Присаживайся ко мне. Я тоже Есенина люблю». Вошли Белухин и Зазуля. — С пустой сумой, добытчики? — спросила Анна Григорьевна. — Хрен чего увидишь, — садясь проворчал Белухин. — Надера! — Что? — не поняла Невская. — Поземка, — пояснил Зазуля. — Так здесь ее называют. — Это и есть пурга? — уточнила Невская. — Разновидность. Внизу у поверхности трехметровый слой взметенной снежной пыли. А вверху ясно... — И если вы из любопытства подниметесь на крышу... — Верю вам на слово, — поежила невская Другое дело, — продолжал Зазуля, снимая унты и подставляя их поближе к печке. — Когда низкие слоистые облака со снежными иглами опускаются до поверхности и смешиваются с поземкой, — Ад! — Тогда и в двух метрах ничего не увидишь. Так называемая темная пурга. К счастью, нам это как будто не угрожает. — Накаркаешь. Кислов постучал по столу. — Вряд ли, — сказал Белухин. — Сегодня облака повыше, чем вчера. Похоже, будут рассеиваться. Но поземка длится недолго. — Сколько? — спросила Невская. — Час, два? — Да нет, дочка, суток трое. — Значит, настроя суток могут не найти? — Свободное дело, — кивнул Белухин. — Сверху ничего не видать. Матвеич, однако, придумал костер разжечь. — Вы думаете, это поможет? Обратилась к Анисимову Невская. «Надеюсь...» до «Да чего есть хочется...» вздохнула Лиза. «Ты сама, сдобная булка с изюмом...» пошутил солдатов, как бы случайно кладя ей на колено руку. «Не по твоим зубам...» Лиза сбросила руку. «А по чьим?» «Мой мужчина должен быть скромный, положительный и обязательно в очках, как Михаил Иванович...» «Елизавета Петровна...» пробормотал Зазуля. Я, конечно, польщен, но... Николай Георгиевич выручил Зазулю Чистяков. Допустим, что поземка действительно продлится трое суток. А если костер не удастся разжечь или его не увидят, неужели мы будем пассивно ждать? Предлагай, — сказал Белухин. Ты, Игорек, можешь активно, — сказал Солдатов. Танцую, разучивая песни. Хочешь, научу? И заверещал. Орликино, орликино! Чистяков поморщился. «У тебя слова «молчание» лучше получается». «Точно, как мой директор парка», — удивился Солдатов. «Он меня и в эту чертову командировку втравил, чтоб я на собраниях не возникал, не мутил воду. Тузиков его фамилия. Случаем не родственники». «Пассивно мы ждать не будем», — сказал Анисимов. «Ого! На завтрак какао?» «Шоколад харч особый» анна григорьевна раскрошила на тряпочке полплитки шоколада и сыпала в кипяток просто так в натуре его есть не следует от горячего какао больше сытости будет обжираловка фыркнул солдатов завтрак королей поведал зазуля алексей толстой в петре первом писал что карлу двенадцатому утром подавали в постель горячий шоколад с жир буркнул кислов карл двенадцатый был очень худой вступился за короля Зазуля. «Похудел, когда от Полтавы драпал», добродушно заметил Белухин, помешивая в кастрюле большой деревянной ложкой. Аж штаны сваливались. «Мы с Зоей читали книгу известного врача Брегга», сообщил Гриша. «Оказывается, голодать бывает очень полезно для здоровья». «Кому?» — окрысился Кислов. «Сам, небось, жрал в три горла, а других сажал на диету». Брегг лично голодал по две-три недели примирительно сказал Гриша, и очень хорошо себя чувствовал. — А его жена? — насмешливо спросил Кислов. — Что жена? — не понял Гриша. — Ей-то какой прок! — Эй, Захар! — прикрикнула Анна Григорьевна, звеня кружками. — Язык попридержи! Каждому досталось по полторы кружки напитка, и одну, почти полную, Анна Григорьевна оставила про запас. — Тебе наполдник, сынок, — сказала она Грише. — Они матерые, поговеют. «А ты растешь». «Ни за что», — гордо заявил Гриша. «Все излишки положено разделить между женщинами». «Женщины, они живучие, как кошки», — улыбнулась Анна Григорьевна. «Ладно, половину тебе, половину Борису. Справедливо?» «Зоя, подтверди, что я не возьму ни капли». «Не возьмет», — подтвердила Невская. «Мне кажется, справедливее все отдать больному». «Ни в коем случае», — возмутился Седых. «Я не двигаюсь, энергии не трачу». Нашли, о чем спорить. Кислов махнул рукой. Это горячая водичка, такое же какао, как солдатов Алла Пугачева. Другой вопрос. Пол плитки осталось. Вот раздай, мамаша, каждому подольки. Кто за? Перебьешься, милок. Анна Григорьевна спрятала шоколад в сундук. Тебе собственного жиру на месяц хватит. Тепло, и мухи не кусают. Белухин расстегнул полушубок. На совет, мужики. Илья... «Командуй кому слово!» Шельмец вдруг зарычал и подался к двери. «Вот и первый оратор!» — обрадовался солдатов. «Докладывай, шельмец!» «Как бы не так!» — Белухин прислушался. Дверь за собой хорошо прикрыл Михаил Иванович. «На засов!» — ответил Зазуля. Он подошел к окошку, дохнул на стекло, протер рукавом и жестом подозвал Гришу. «Батюшки!» — прошептала Лиза. «Медведь!» — прильнув к окошку, закричал Гриша. «Какой огромный! Зоя! Настоящий медведь!» «Эй, посторонись!» — Кулебякин спрыгнул с верхних нар, схватил топор. «Не суетись!» — Белухин крепко взял его за руку. «Илья, где твоя пукалка?» Наружная дверь затрещала. От мощного толчка избушка, казалось, покачнулась. Лиза вскрикнула. А Невская бросилась к брату и оттащила его от окна. Анисимов вытащил пистолет и стал у дверей сбоку. — Ворвется? Стреляй в ухо или под лопатку, — сказал Белухин. — Или дай мне. У меня рука верней. — Ничего, я сам. Белухин, надев рукавицу, достал из печки тлеющую головешку и стал рядом. От сильного удара дверь, видимо, сорвалась с петель. — Мама родная! — обмерла Лиза. все притихли Только шельмец надрывался от лая. Анисимов поднял пистолет. «Не стреляйте!» — вдруг закричал Зазуля. «Это жестоко и бессмысленно, даже опасно. Раненый медведь...» «В ухо или в лопатку, как с подручней», — напомнил Белухин, отмахнувшись от Зазули. «Его нельзя провоцировать!» — кричал Зазуля. «Илья Матвеевич, ни в коем случае не стреляйте!» «Погоди орать!» — оборвал его Белухин. «Заснул он там, что ли? Не видать из окошка?» Гриша вырвался из рук сестры, подбежал к окошку. Тут под тяжелыми шагами затрещала крыша, с потолка посыпалась труха. «Ждешь, пока избу развалит», — набросилась на мужа Анна Григорьевна. Белухин схватил горсть заготовленных для освещения лучин и швырнул их в огонь. Потом еще и еще... Донесся рев, по крыше снова прогромыхало... Послышался тяжелый шлепок, и все стихло. «В морду полыхнуло», — удовлетворенно сказал Белухин. «Очень они этого не любят, когда дымом в морду. Цит, Шельма, побереги горло!» «Дверь цела», — доложила синей Кулебякин. Треснула только. «Зоя, смотри, как он бежит!» — восторженно кричал Гриша, не отрываясь от окна. «Какой огромный!» «Не такой уж и огромный». Успокоенно проговорил Зазуля, присаживаясь рядом с Гришей. «Самец трехлеток, по-видимому». «Ширина следа сантиметров под двадцать пять. Не так ли, Николай Георгиевич?» «Пожалуй», — сказал Белухин, — «зверь средний». «Чтоб он провалился», — в сердцах пожелала Лиза. «Думала, умру от страха». «И я», — обнимая Лизу, призналась Невская. «А он не может вернуться?» «Дима, взгляни, не оставил ли он там записки?» — дурашливо выкрикнул солдатов. — Огромный! — не мог остыть от пережитого волнения Гриша. — Михаил Иванович, а мне показалось, что он больше трех метров! — Но это показалось, — снисходительно сказал Зазуля. — Метра два с половиной, не больше. — Но ведь все равно огромный! — настаивал Гриша. — И как здорово, что мы его не убили! К сожалению, не все это понимают. Обращаясь как будто бы к Грише, с вызовом сказал Зазуля. Бывает, что иные люди обдуманно и хладнокровно лишают жизни этого, в общем и целом, безобидного для человека зверя. «Безобидного?» — возмутилась Анна Григорьевна. «А если б дверь выломал, ты бы ему лекцию читал или за ухом чесал?» «Во-первых», — «Во менторским тоном возразил Зазуля, — «дверь он все-таки не выломал. А во-вторых, если бы даже это и сделал, у нас не было никакого морального права столь жестоко наказывать зверя за любопытство». «Мишка просто хотел познакомиться», — вставил Белухин. «Так, мол, и так. Не имеется ли у вас, граждане, чего пожрать, а то неделю не емши?» «Николай Георгиевич», — с упреком вымолвил Зазуля, — «вы не хуже меня знаете, что медведь нападает на человека в исключительных случаях, и лишь тогда, когда принимает его за нерпу». «Теперь понятно», — Белухин хлопнул себя по лбу. «Мать!» Помнишь, как на Голомяна Мишка тебя в Торосы потащил? За Нерпу принял!» «Какой кошмар!» — ужаснулась невская «Я тебе покажу Нерпу, старый морж!» — пригрозила Анна Григорьевна. «Мы все подобные случаи регистрируем», — оживился Зазуля. «В какое время года произошло нападение?» «Весной, как раз под 8 марта», — Белухин прищурился. «С женским днем решил поздравить». «Остается порадоваться, что все хорошо закончилось». Зазуля придал своему лицу сочувственное выражение. — Как для кого? — усмехнулся Белухин. — Про медведя я бы этого не сказал. — Вы его убили? — Гриша затаил дыхание. — Ну, так уж сразу и убил. — Штраф за это положен, голубчик. За что его убивать? Природа его такая. Видит, нерпа из бани выходит. — Язык оторву! — пообещала Анна Григорьевна. — Ну, а что дальше? — настаивал Гриша. дальше Белухин наморщил лоб. «Вспомнил. Подошел я к нему, стал совестить. Некультурно, брат, поступаешь. Паспорт, если хочешь, могу показать. Баба она, а не нерпа». «Не слушай его, брехуна», — заулыбалась Анна Григорьевна. «Жаконом он ему объяснил, Гришенька, под самую лопатку». «В данном случае это была самозащита», — решил Гриша. «Что ж, жизнь человека дороже». Однако медведь занесен в Красную книгу. Сухо напомнил Зазуля. «Я, конечно, не берусь судить, была ли ситуация критической, но...» «Это не медведей, а полярников нужно заносить в Красную книгу», сердито сказала Анна Григорьевна. «Вот, видел?» Она сорвала платок, показала глубокий шрам на шее. «Тоже защитник нашелся, медвежий адвокат». «Однако, вы согласитесь...» обескураженно возразил Зазуля, оглядываясь в поисках поддержки. «Не соглашусь», — твердо сказала Анна Григорьевна. «Хотя бы выслушайте». «Не выслушаю. Но я...» «Ученый осел, ты вот кто!» Зазуля обиженно махнул рукой и подошел к Грише, единственному, кто сочувственно относился к его любимым медведям. «Зря с моим драконом связался, Михаил Иванович», — проговорил Белухин, вытирая слезы. «Ой!» — скрючило, — с удовлетворением сказала Анна Григорьевна. бог наказал Кряхтя Белухин уселся поудобнее и подмигнул за Зуле. — То радикулиту жалит, то законное. Тебе что, холостяк? — Хорош холостяк, всю ночь к Лизе жался, как бы про себя, но достаточно громко поведал Кислов. — Захар Петрович, — с упреком начала Невская. — Пошляк, — бросил Солдатов, — просто завидуют А ты? — огрызнулся Кислов. — И я завидую, — весело признался Солдатов. Но где нам с тобой, Захар, против такого сердцееда, как Михаил Иванович?» «Это черт знает что!» — растерялся Зазуля. «У меня и в мыслях не было!» «Ну и зря, что не было!» — звонко сказала Лиза. «В следующий раз к шельмицу под бок ложитесь!» «Лиза!» — Невская всплеснула руками. «А чего он обижает, будто мы с тобой мысли не вызываем? Это для нас, Зоенька, оскорбление. Мужчина должен смотреть на нас горящими глазами, как Игорь!» «Ты так глупа, что на тебя невозможно сердиться», — рассмеялась Невская. «Игорь, а кому из нас ты бы предложение сделал?» — не унималась Лиза. «Хотя нет, тебе мама не позволит. Она сама подберет для сыночка цыпочку в дубленочке. Представляю, что с ней было бы, если б ты меня привез. Знаешь что, женись на Зое Васильевне, пока не поздно. А то чует мое сердце, отобьют. Сказать кто?» «Очень он нам нужен, ваш Игорь», — буркнул Гриша обойдемся». «Гриша!» Невская надменно вскинула голову. «За себя я как-нибудь сама постою!» Лиза бурно расхохоталась. «Что ты, доченька?» Анна Григорьевна с тревогой на нее посмотрела. «Ой, пересмеялась!» Лиза вытерла лицо платочком. «Извини, Зоенька, я и сама не знаю, чего болтаю. Уж очень Гриша смешной. И вообще...» Она еще что-то говорила, но что никто не разобрал потому что в этот момент приблизился и разросся гул самолета. Невидимый самолет сделал два круга и удалился. «Дразнит, как студентка в мини-юбке», — ругался солдатов. «Лучше бы совсем не появлялся». «Терпение, добродетель полярника», — припомнил чьи-то слова Игорь Чистяков. «Нужно уметь ждать». «Тоже мне полярник», — огрызнулся солдатов. Чуть сандалии не откинул при посадке от страху. Не целованный. «Дождешься?» — вспыхнул Чистяков. «Учти, я два года занимался каратэ». «Плевать я хотел на твое карате Кулебякину хватил обоих за шиворот и встряхнул. «По стенке размажу». «Занесло в эту чертову дыру», — продолжал ворчать солдатов. «Помочь надо подшефным», — передразнил он кого-то. «А на хрена подшефные сюда залезли? Чего им здесь надо?» — Помолчи, шоферюга, — бросил Кислов. — И без тебя тошно. — Нет, ты скажи, — приставал Солдатов, — на хрена эта Арктика нужна? Ордена полярникам получать, да? Ну, понимают Тюмень, там хоть нефть качают. А здесь? Медведи-пурга да герои. Одни лезут к черту в пекло, другие их спасают. — Ты сколько классов окончил, паря? — спросил Белухин. — Ну, восемь, — с вызовом ответил Солдатов. — Ты на классы не сворачивай, дед, не виляй. И прямо скажи, зачем чуть не сорок лет здесь проторчал? Ты ж сам сказал, — ухмыльнулся Белухин. — Ордена получать. И много их у тебя? — Ни одного. У Ильи, кажись, два или три. Сколько, Илья? Анисимов поморщился. — Ты серьезно, солдатов? — спросил Седых. — Газеты хоть изредка читаешь? — Футбол, хоккей, — подсказал Чистяков. — Да дыр зачитывает придуривается бросил кислов без лекции обойдемся отмахнулся солдатов не обойдемся возразил седых значит дежнев беринг седов Папанинцы — все они шли сюда за орденами географию я в школе учил нетерпеливо сказал солдатов кухня погоды полюс и прочее ты вот скажи зачем сюда столько миллионов на ветер бросать на хрена столько техники людей отвлекать когда пол страны целина «Вот это уже разговор», — согласился Борис Седых. «А ты представь себе, что, скажем, Таймыр остался неисследованным. Что бы тогда было? Да мы бы остались без Норильска и его цветных металлов, черт бы тебя побрал. А золото Колымы и Чукотки? А газ полуострова Ямал, который скоро станет жизненно необходимым для страны? А как все это взять без Северного морского пути? А как обеспечить проводку караванов без авиации, ледовой разведки?» «А понять, что такое Арктика, без прибрежных и дрейфующих станций?» «Это он в школе не проходил», — вставил Кислов. «Выперли за неуспеваемость». «Я сам из девятого класса ушел», — обезоруживающе сказал солдатов. охота было на батиной шее сидеть». «Ладно, Боря, не кипятись. Считай, что провел среди меня разъяснительную работу». «Только все равно, не лежит у меня душа к твоей Арктике. Я человек городской». — А тут все деревенские, — Кислов зевнул. — Друзья, — мягко сказала Невская, — нет скуки, когда есть заботы. Вот мы здесь говорили с Борисом Павловичем. У него интересное предложение. Почему бы нам не сделать флагшток? Может быть, летчик увидит? — Это можно, — поддержал Кулебякин. — Шест я вырублю. Только что на него присобачить? Простыней-то у нас нет. — Да хоть бы мою рубашку, — сказал Седых. — На флагшток надежды мало. Анисимов покачал головой. «Вряд ли Блинков его заметит. Нужен костер». «Который это Блинков?» — спросил Белухин. «Их двое. Старого Константина я знал. А про молодого только слыхивал». «Константин Алексеевич уже два года на пенсии», — ответил Анисимов. «Это его племянник, Михаил. Он со среднего с СП работает». «Мама моя!» — Лиза часто задышала, принужденно улыбнулась. «Накурили!» Чистяков поспешно распахнул дверь в сене. «Последние докуриваем», — успокоил Белухин, ковыряя пальцем в измятые пачки. «Две штуки осталось. Порядок нужно навести». «Мужики, у кого сколько?» Всего сигарет и папирос оказалось пятнадцать штук. Для экономии их решили отдать на хранение Анне Григорьевне. «А что нужно для костра, Николай Георгиевич?» — спросил Гриша. «Мелких щепок, коры, дровишек по суше». — стал перечислять Белухин. — Зажигалки, про которые Илья говорил. И двух дежурных выбери. Пусть там на склоне и караулят. Как услышат самолет, разожгут. — Газеты у меня есть в портфеле, — спохватился Зазуля. — И марки, что Дима геройски вытащил, — с усмешкой сказал Кислов. — На растопку. Хоть польза какая от них будет. — Захар Петрович, почему вы упорно стараетесь выглядеть хуже, чем есть на самом деле? — тихо спросила Невская. Почему вы не хотите допустить, что человеку что-то может быть очень дорого, дороже всех жизненных благ? — В жизни каждого человека должно быть хобби, — подал голос Гриша. — Мы с Зоей тоже собираем марки. «Съел — Съел? — спросил солдатов побагровевшего Кислова. — А у тебя какое хобби? Водка и подкидной дурак? — Не оправдываться, — приказал Анисимов Кислову. — Покритиковали тебя вполне правильно. А между прочим... У Захара, да будет вам известно, одна из лучших в Арктике коллекций по радиосвязи. Тысяч десять карточек, которые он ни при каких обстоятельствах не бросил бы в костер. — Не теряй времени, Илья, — сказал Белухин. — Распорядись насчет дровишек и остального. Анисимов взглянул на Кулебякина, тот молча взял топор и вышел. Белухин одобрительно крякнул. — Вот этого ты воспитал правильно, и приказывать не нужно. «За правый мотор выслуживается», — снова не выдержал Кислов. «Чья бы корова Захар мычала?» — резко бросил Анисимов. «Я, что ли, во всем виноват?» «Виноватых после будем искать. У кого зажигалки, кладите на стол. Игорь, у тебя, кажется, тоже была?» «У меня газовая, Ронсон». Чистяков торопливо достал зажигалку. «Не потерялась бы». «Мы тебе расписку дадим», — пообещал Солдатов. «Расскажи подробнее, Георгич». — попросил Анисимов, — тут мелочи важны, как складывать и тому подобное. — Да я сам пойду. Анисимов покачал головой. — Извини, но можешь стать обузой, — прямо сказал он, — а если по дороге схватит, пойдем мы с Кулебякиным. — Проклятая нога, — виновато сказал Седых, — бесполезным я стал, Матвеич. — Мы с тобой еще повоюем, — с неожиданной лаской отозвался Анисимов. Печку больше не топили, жарко, а без нее стало совсем темно и неуютно. Сначала по углам жгли лучины, но от них шел едкий дым, и в конце концов решили ограничиться одной, которой женщины освещали свой угол. Они склонились над Лизиным чемоданом, который она потрошила, и тихо, шепотом переговаривались, чтобы не мешать мужчинам. Лиза достала из чемодана широкую белую блузку. — Борис, как раз для твоего флагштока. Повздыхала над туфельками «Когда еще их обуешь?» Похвасталась шелковым бельем «Может, попросим мужчин отвернуться и переоденемся, бабоньки?» Посудачили над тем и над другим, повздыхали, и Лиза хотела было закрыть чемодан, как Анна Григорьевна спросила «А для кого приданная дочка?» «Подружки везу», — ответила Лиза и, поколебавшись, раскрыла большой целлофановый пакет «Ребенка ждет». — Колготочки, пинеточки, — расплылась Анна Григорьевна. — В наше время такой красоты не видывали. — Чешские, — с гордостью сказала Лиза. — Своих нужно рожать, девки пустобрюхие, — сердито упрекнула Анна Григорьевна. — Ваши годы у меня двое за подол цеплялись, а третий на руках сидел. И чего замуж не выходите? Грамотные чересчур, самостоятельные. — Все это не так просто, тетя Аня, — сказала Невская. чепуха — Сложности себе выдумываете. Тебе сколько? За двадцать пять, небось? — Двадцать семь. — Да выбираетесь. Мужика надо брать такого, какой он в натуре. Все они нынче балованные. Дима вон женатый парень вполне хороший, работящий. — Ради бога, тише, тетя Аня! — умоляюще попросила Невская. — Все они хорошие, когда спят, — сказала Лиза. — А тебе, Елизавета, Игоря? — увлеклась сватовством Анна Григорьевна. «Скромный такой, красивенький, только на тебя и смотрит. Да и сама ты лакомый кусочек, рвешься из одежи, как тесто из квашни. повнимательней будь к нему, ключики подбери, он и сам не заметит, как предложение сделает». «Предложений много, тетя Аня», — сказала Лиза. «Только таких, что хочется по физиономии дать. Никто мне не нужен, мне и так хорошо». Вот будем с Зоенькой ходить в гости друг к дружке. Правда, Зоенька? Ну и дуры. Анна Григорьевна в сердцах махнула рукой. Засидитесь в старых девах, волосы рвать на себе будете. Я свое пожила, вы меня слушайте. За мужика драться надо. И не только до венца, когда он от любой бабы шалеет. Главное, потом его удержать, когда дети пойдут. Пусть они за нас дерутся, с неожиданной злостью выпалила Лиза. Уж я-то за них не буду а послушаешь тебя непутевую, — скептически заметила Анна Григорьевна. — Тетя Аня права, — строго сказала Невская. — Так язык распускаешь, что малознакомый человек, бог знает что может подумать. — Ну и пусть думают. — Голос у Лизы дрогнул, она отвернулась. — Мне теперь все равно. — Ты не обиделась? — огорчилась Невская. — Если так, прости, пожалуйста. Лиза не оборачивалась, плечи ее вздрагивали. Зоя обняла ее, стала гладить по лицу. — Ну, успокойся, доченька, — протянула Анна Григорьевна, — и меня, прости, не недотепу, для твоего... Лиза аккуратно сложила приданное, закрыла чемодан, вытерла лицо, обернулась. — Я на четвертом месяце, — сказала она.